Диковинные байки, рассказывал ему когда-то могучий старец. Подземная курица, сообщил Магустар, это вовсе даже и не курица. Это бывшая райская птаха, которой подрезали крылья, чтобы не улетела. Райскую птаху однажды скрестили с какой-то другой. Рассказчик, так давно уже все это было, точно не помнил, с какой именно птахой. Скрестили и точка, и получилась вот такая порода, подземные куры. А дальше было примерно то, о чем русские люди придумали поговорку, курочка по зернышку клюет. В потаенное подземелье, где стража страждет денно и ночно, прислуга приносит этим курам самые обычные зерна, пшеничка, овес или проса. А среди этого простого зерносеева совсем немного рассыпного золота. Курочка по зернышку клюет, набивает зоб, а потом сидит в гнезде на бархате и на панбархате, высиживает золотые яйца. Причем не всякий может догадаться, что это яйцо непростое. Яйцо, на первый взгляд, обыкновенное. А вот когда разобьешь, Или нет, надо сначала сварить. Да-да, непременно сварить на медленном живом огне. И варить нужно долго, часа полтора или два. Яйцо тяжелеет, скорлупа огрубеет. Теперь попробуй, только молотком можно разбить. А когда скорлупа наконец-то разбита и снята, в глаза твои ударит яркий свет. Что такое, что это? Серебро это горит, чистейшей пробы, а под слоем серебра притаилось золото. Вот такие яйца курочки подземные несут. Вместо белка серебро, а вместо желтка самородок. Только это еще не все. Круглый желток самородок явление обычное. Самый ценный, самый редкий желток, треугольный. Это прообраз небесного рая, и это прообраз нашего рая земного. Вот такие золотые треугольные желтки – самое вкусное лакомство Змея Горыныча, князя тьмы. Вспоминая эту байку, теперь уже похожую на правду, сказочник-пастух смотрел под ноги. А когда глаза поднял, вздрогнул и замер. Напарник стоял перед ним, от испуга побледневший голодарь. «Ты... ты?» – спросил напарник, заикаясь. «Ты как здесь? Выплыл, что ли?» «А ты...» «Сказочник тоже стал бледнеть. Откуда известно тебе, что за бой затопили?» На несколько мгновений растерявшись, голодарь ответил, изображая радость. «Чудак!» Об этом вся зона гудит. Мы уже хотели поднять великий шухер, чтобы воду срочно взялись откачивать. И вдруг из-за угла степенно вышел бригадир. Дерьмо оно не тонет, многогрешных охотнул. Верно, сказочник? Пошли. Там тебя хозяин поджидает. Собираясь что-то сказать? Пастух покачнулся. Точно гора загрохотала, обвалившись за спиной и придавив горячими каменями. И последнее, что он успел запомнить, розовое солнце, встающее вдали над хребтами. Солнце, до половины уже загоревшееся над черными зубцами, неожиданно резко подпрыгнуло. Солнце, похоже на червонный желток, вдруг стало треугольным, и таким огромным заслонило все перед глазами сказочника, теряющего сознание от страшного удара в голову. Кровь под затылком пастуха стала расплываться. Многогрешный сунул руку и отдернул. Точно красная земля была раскалена. «Заставь дурака Богу молиться!» – зарычал шестипалый. Ты почему такой баран, чтобы не сказать козел? А если ты угробишь этот номер, что тогда? Я не хотел, не рассчитал, ну извини. Бери, потащили, мать твою, шестнадцать дробь тринадцать.